Фонтан крови. Порой мне кажется, что кровь моя течет ручьем ритмическим, как плач фонтанных вод. И тщетно слушая, как кровь течет, болтая, чтоб рану отыскать, себя я осязаю. Сквозь город, как сквозь луг, кровь бормоча пройдет, и остров из камней она воссоздает. Желание общее напиться утоляя И в красный цвет кругом природу обогряя. Просил я много раз у лживого вина, Чтоб усыпило страх меня давящий глухо, Но стал острее взор и тоньше стало ухо. Я стал искать в любви забывчивого сна. Матрас колючих игл любовь напоминает. Там жажду грозные девчонки утоляют».